Глава тридцать первая «Анфиса!» — распахнув дверь, позвала я срывающимся голосом. Анфиса стояла, чуть согнувшись, обхватив уже заметный животик, и прерывисто дышала, словно хотела заглушить боль. «Что с тобой?» В глазах ее блеснули слезы. Она взглянула на меня, моля о помощи. «Ну что за прок? Я бесполезна. У Веры четверо детей, она могла бы подсказать, но у меня нет ее памяти». У меня есть деньги, и они не спасут. Доктора Коновалы, а пастыри приходят, когда все кончено. Я прижала ладонь к рту, пытаясь не заорать от страха и бессилия. На шум вышла Лукея. Сцепила руки на груди, склонила голову. Вид у нее был настолько нахальный, что мне захотелось снять туфлю и как следует приложить старуху по наглой ряхе. «Тянет барыня!» — простонала Анфиса, вымученно улыбаясь и стараясь не разреветься. Губы ее прыгали, она была бледной как смерть, будто бьет что-то. Я помнилась, подскочила и схватила ее за ледяную руку. Домой немедленно к матери, пусть отец палашку пришлет. Лукея, беги за поветухой, скажи, я заплачу ей, хорошо заплачу. Ну что встала? Да что, матушка в брюхатую бабу тянет? Пробурчала Лукея, вытирая мокрые руки о юбку, и никуда не торопясь. Отлежится, не бары не чай. Выносит еще с десяток народит. «Пойду я еще куда на ночь, глядя. Рот свой поганый закрой!» Рявкнула я, досадуя на дурную старуху. Своих детей у нее, возможно, и нет. Но она повидала немало и знает, что делать. Только вот заставить ее шевелиться можно разве что палками, и то не факт. Даже если я сейчас прикажу ей бежать за повитухой, с нее станется никуда не пойти. Высекут потом, значит, высекут. Или помоги мне, или вон пошла! Продолжая гундеть, что девки нынче разнежились, а раньше в поле рожали, ничего, Луки убралась из квартиры. Анфиса немного порозовела и заупрямилась, убеждая меня, что все прошло, но я едва не вытолкала ее за дверь, взяв обещание лечь в постель и тотчас позвать повитуху. Меня знатно потряхивала. Бедная девочка так мечтала об этой беременности. «Пусть все обойдется, всевидящее, ты же добра!» Неужели ты можешь смотреть на мучение равнодушно?» Я заглянула к Льву Львовичу, наказала разобраться с деньгами самому. Ни разу он не дал повода в себе сомниться. Впрочем, он знал, что я в любой момент могу за ним расчёты перепроверить. Заглянула на кухню, аппетит пропал. Ни мясной пирог, ни с с жару пирожки Лукей не прельщали. С неприятно прыгающим сердцем я ушла в спальню и забралась с ногами на кровать сидеть дети спали. Я держала на коленях раскрытую книгу об истории страны, но не читала, смотрела на малышей и тонула в непередаваемой нежности. Какой же это выстраданный, великий дар материнства. Какая же я счастливая, черт возьми. Явилась палашка. Нечесанная до невозможности, ободранная, словно ей играли в футбол. Лев Львович, впустивший ее в квартиру, зрелищем впечатлился, но промолчал. Я велела Палашке помочь мне раздеться, затем отослала ее в закуток на кухне, и легла. Из кабинета доносились успокаивающий перезвон монет, мерный стук счетов и бормотание Льва Львовича. Потом и он ушел. Палашка закрыла за ним дверь. Я встала и заперлась в своей спальне. Пришла мертвая тишина, не считая знакомых звуков, которые я давно воспринимала как фон. Когда-то это были гудения двигателей, шелест шин, далекий грохот какой-нибудь стройки, полицейская крякалка, детские крики. Здесь их сменили цокот копыт, скрип телег, окрики лихачей, пронзительные свистки городовых. И было всё это буднично и привычно. Ни суеты, ни беготни, ни хлопающих дверей. Я понадеялась, что Марфа дала Анфисе какое-то средство, или бедняжка легла и уснула, и все хорошо. Миша подкрался ко мне под бочок. Я тоже заснула. Чтобы проснуться, от вскрика. Крик был короткий, будто в самое ухо я прислушалась, ничего не услышала больше и решила, что это во сне и расслабилась. На кухне что-то упало. Раздался новый болезненный вскрик. Проснулась и заплакала всегда чутко спящая Лиза. За ней закряхтел Гриша. и резко села, окаменев и прижав к себе детей. Лиза в моих руках чуть утихла. Я различила, как на кухне что-то двигается и падает. Уловила плохо сдерживаемый стон. Он перешел в истошный вопль. Что-то грохнуло и потянуло палью. Снова что-то упало. Показалось, человек рухнул, как подкошенный. И я, заслоняя с собой детей, как наседка, пряча их под себя и за спину, не отрываясь, смотрела на дверь. Она тяжелая ее не выбить. А если я открою окно и закричу: Тихо, маленький, тихо, все хорошо! шептала я одними губами. У меня спрятан нож. Я прикончу любого, кто посмеет к вам подойти. Неважно, сколько их, неважно, чем они вооружены. Мама, здесь все хорошо. Запах Гарри становится сильнее. Крик громче, отчаяннее. Кто-то бился в агонии. «Палашка?» Я вскочила с постели, зацепилась за собственную рубашку, едва не упала, спешно, про себя, нецензурно ругаясь, начала придвигать к кровати стулья со своей стороны, вспоминая все известные медицинские случаи. «Внематочная беременность? Панкреатит камни в почках? Апоплексия яичника?» Дети плакали, кроме Сережи. Я приложила палец к губам. «Ц все всё хорошо». Сережа, посмотри за братиками и сестрой. Я сейчас вернусь, хорошо?» «Мама, что случилось?» «Не бойтесь, я никому не дам вас в обиду», — пообещала я, уповая, чтобы голос звучал ровно и твердо. «Просто сидите здесь, хорошо?» В дверь квартиры заклашматили, даже стены затряслись. Я понимала, как детям страшно. Они жались друг к другу. «А я, их мать, должна их бросить одних, и, может быть, я себе никогда не прощу, что сделала это на их глазах!» Я вытащила кинжал из-под матраса и подошла к двери спальни. Стоны, крики боли, грохот, детский плач. В сердце матери все, кроме плача детей, выносило. Остальное хотелось заткнуть, не мешкая любой ценой. Даже ценой чьей-нибудь жизни. «Барыня, барыня, Вера Андреевна, откройте!» Гремел за дверью квартиры Фома. «Афонька, туды себя в душу! Ломай, барыня!» Я закрыла спальню, чтобы детей не пугать еще больше. Вой, стон, рвали, слух и нервы. Я не знала, что происходит за закрытой дверью кухни. Ясно чувствовала гарь и неприятный кислый запах. Я боялась на секунду выпустить из поля зрения спальню и не слушающимися руками дергала чертов засов. А входная дверь шаталась под сильными ударами, выскальзывая, не поддаваясь ни мне, ни Афанасию. Нож мешал, но я не могла разжать пальцы. «Стой! Стой, Афанасий! Фома!» — заорала я. Они услышали. Мне удалось рвануть засов, дверь распахнулась, Я еле успел отскочить. Фома, Афанасий, Никитка и Марфа застыли, увидев меня с ножом. Соседи высыпали в коридор и при свете свечей походили на привидение. «Марфа, беги к детям!» — крикнула я и кинулась в кухню. «Юрки, Никитка, за мной!» От сгоревшей тряпки плевками расходились огонь. В зловонной луже плавилась свеча в полуметре от пламени, скорчившись, уткнувшись лбом в пол — и, оттопырив взад тяжело дышала и коротко, страдальчески вскрикивала палашка. Никитка быстро затоптал разгорающийся огонь и плеснул на занявшееся полотенце водой. Подоспел Афанасий, подхватил палашку под мышки и попытался поднять. Она завопила, и ее вывернуло желчью. Дети ревели, и я слышала лишь их отчаянный плач и удары собственного сердца в ушах. И стояла оцепенев и не зная, что на столе лежали нетронутые пирожки, мясной пирог и стояла непочатая бутылка вина. «Воды!» — хрипло каркнула я. «Воды! Больше воды давай! Не мне, ей!» Рукой трясущейся, как от удара током, я указала на палашку. «Пить! Дайте ей больше пить, и пусть ее рвет. Ты за доктором, живо!» Соседского слугу никто не звал. Он никогда не видел барынь в Исподнем, замахивающимся на него ножом. Он исчез в тот же миг, едва не сбив Анфису и Февронью. Дом ходил ходуном. Кто-то на улице свистнул два пальца. Ему ответил городовой. Загремели ворота. Орущую, красную, извивающуюся палашку держали за руки и растрепанные волосы Никиты и Афанасий. А Фома и Федор вливали ей в рот воду огромной кружкой. Они знали, что делали. Только я была убеждена, что уже... Не поможет. Я развернулась, подняла невидящие глаза на соседа инженера, стоявшего посреди прихожей. Это его слугу я отправила за доктором. Как же его, черт бы его побрал, зовут? Павел Юрьевич, проследите, чтобы никто не ел ничего со стола. И за городовым пошлите. Я бросила нож в смердящую лужу, поманила Анфису и Февроню за собой. Дети подуспокоились, Марфу они любили, доверяли ей, но мое присутствие, как и нянек, было им необходимо. И меня тревожило не то, что случилось, никто виноват, не исход этой ночи, а чтобы мне не пришлось справляться с кошмарами моих малышей. «Все хорошо, мои милые», — улыбнулась я и села на кровать, забираю у Марфы Гришу и утирая поцелуями слезы с его опухшего личика. «Все хорошо. Эта дура-палашка обварилась и чуть пожар не устроила. Завтра выгоню ее». Старшие дети льнули ко мне, и обняла их, шепнула Анфисе. «Ты как?» «Напугала она вас, матушка Вера Андреевна, и сама напугалась». Вместо нее ответила Марфа и встала со стула. «Это по первости, по неопыту. Тянет, так сами знаете, как оно. Напугала барыню, кулем такая. С притворной суровостью напустилась она на невестку. Младенчик крутится, пора бы ему уже, а она в крик». Вера четырежды мать не поняла, в чем причина, но простой народ относится к городской смекалке со снисходительностью. Я утешала детей, кормила Гришу и бормотала всякие глупости. Анфиса переодевала обмочившегося Мишу, Феврония перестилала постель. Текли минуты. Что-то происходило. Но мой мир замкнулся на детях. Наконец, входная дверь гулка ударился косяк, Кто-то прогрохотал сапожищами и властно постучал в спальню. Феврония подала мне домашний халат, я запахнувшись впустила Демида Кондратьевича. Вот уж кто, скверный вестник. Но обоим нам не привыкать. Отошла девка. Рачно поведал он. Я закусила губу. Моя вина, если бы я не медлила. Отпоили вроде ее мужики. Доктор смотрит. Сукин ты сын, окрасилась я. Впрочем, он же не знал, что я рассказала детям, поэтому и принялась выталкивать городового в прихожую. И с таким же успехом я могла пихать памятник. Нечего было готовить посреди ночи и пожар устраивать. Вечно она неловкая, то парится, то свечу опрокинет. Громко говорила я, молясь, чтобы дети поверили. Дело житейское, они забудут все не завтра, так через день. Демит Кондратьевич догадался, что я намерена его выставить и сделал шаг назад я закрыла дверь и осмотрелась посторонних не было запах спирта перешибал все остальные а луке где не видели никитка луки где так спит поди барыня развел он руками и не слышала ничего видать ее комната в переулок выходит вид у никитки был отвратительный несло от него удушающий гадкой кислятиной Я посмотрела на Демида Кондратьевича, перевела взгляд на вышедшего из кухни Фому. Ему, бедняге, тоже досталось. Удивительные они, в моем времени, мало способных на самопожертвование. Прогресс и иллюзия безопасности меняют людей. Стонов палашки я не слышала. Незнакомый мужчина утробно гудел, отдавая указания. «Пойди разбуди ее, приказала я Никитке, не особо веря, что Лукея еще в коморке. Не просто так она возилась на кухне. Не просто так затеяла пироги, старая дрянь. Я обязательно выясню, что ее задержала. Приведи сюда. Скажи, барыня скончалась. Фома посторонился, пропуская меня. Хлопнула дверь. Никитка выбежал. Палашка лежала на спине. Под голову ей подложили тряпки. Доктор что-то химичил. Федор и Афанасий стояли и ждали распоряжений. Я, старательно, обходя вонючий лужи, пробралась к столу, взяла одну из свечей и, подойдя к палашке, посветила ей на лицо. Всего лишь отсрочка. Действие яда слишком сильно. Лоб ее покрылся испариной, лицо было бледным, но когда я наклонилась, она открыла глаза и тут же зажмурилась от яркого света. — Прости, — попросила я, — Я никогда не упрекну себя, что превыше всего для меня мои дети. Но чувство вины перед ней будет грызть до конца моих дней. Почти не держали ноги. Подкрадывался откат. Я вышла из кухни, прикрыла дверь. Мимо Демида Кондратьевича и Фомы вернулась в спальню. Шепнула Марфия. на ухо несколько слов. Лукея хитра! И какого черта! Я гадала, кто заказчик и исполнитель, какая между ними может быть связь. А эта связь маячила у меня перед глазами. И сделать единственно верный вывод мне мешал мотив — и его отсутствие. Я нищенка в долгах. Убить меня можно из сострадания. Но я не понимала, что сострадание может быть ни ко мне одной. Дети уснули. Я припала к приоткрытой двери. Никитке все не было. Лукее некуда убегать. Она старая крепостная крестьянка, неповоротливая и приметная. Ее схватит первый же конный разъезд. Но время шло. Стало быть, я опять опоздала. Моей убийцы простыл и след. Дёрнулась входная дверь. Марфа подобралась. Вошёл Никитка, за ним Лукея. Сонная, растрепанная, словно поднятая с постели. Но как иначе, если в ту ночь, когда меня пытались задушить, она прикидывалась спящей так ловко, что чаша обвинения не качнулась в ее сторону. Поди за барином, сухо сказала ей Марфа. Поди, барыня так велела. Момент истины. У Леонида дернула щека, когда он перебрехивался с Лукей, Она тыкала ему в нос поварешкой. Барин с дергающимся глазом. Он это или не он? При первой нашей беседе Леонид полагал, что у меня живы оба родителя. Это могло быть ниточкой, но той, которая пуще запутает и затянет в узел всё, не развязать. Лукея не утирала обильных слез, не шмыгла носом, ни выла, плакала тихо и безутешно. И на голос Марфа нехотя повернула голову. — Слышала меня, баба дурная? — прикрикнула Марфа и бросила быстрый взгляд на Фому. Эти муж и жена настолько одна сатана, что Фоме слов не потребовалось. Он подошел, тряхнул Лукею за шиворот, и она очнулась. «По что барина звать?» — проворчала она, глядя в пол. Но это была доля секунды. «А то дом Караульникова, полуподвал, вход со двора!» — объяснила она Фоме. И вдруг зарыдала в голос, постояла, зажала рот, осела на пол, и я неслышно вышла в прихожую. Петр Аркадьевич не бедный сукин сын. Не мог проживать в полуподвале. Я не ошиблась, но не знала, зачем Леониду нужна моя смерть. Аксентьев говорил, все принадлежит моим сыновьям. Долги, заработанные мной деньги, извоз, книги и магазины. Я опекун. Не станет меня, опека перейдет кому-другому. Петр Аркадьевич с женой готовы были принять моих детей после смерти их отца, без условий, по крови. Моя мать хотела их забрать, но я тогда уже встала на ноги. Первое покушение на меня случилось, когда я была абсолютно нищей. Лукей считала Григория и Леонида никчемными, но полагала их господами. Сейчас мне было уже все равно, почему она перед Леонидом настаивала, что я досталась ей по наследству от мужа. Хорошая, очень хорошая игра. «Рука у тебя не дрогнула, дрянь», — ухмыльнулась я. И Лукей не сразу отреагировала, но перестала рыдать и вытаращилась на меня. Барыня выдохнула она, живая. Как мать вышла на Леонида и когда? Он ей написал или напротив она связалась с ним до того, как приехала в город? Или велела кому-то из обслуги совое его разыскать? В том, что именно Леонид отвозил мать ко мне, сомнений нет. Лишь от нее он мог узнать, что отец уже умер. Вероятно, своей болтовней мать себя и приговорила. «Я от Леонид передал?» — спросила я, припоминая рассказ Данилы. Для низенького швейцара и громадного охранника Леонид одновременно и высок, и тщедушен. Через палашку. Зато он и золотники ей дал. Дверь кухни скрипнула. На нас уставились три пары горящих вниманием глаз афанасия федора и доктора демид кондратьевич застыл и туканом и только фома и марфа стояли готовые в любой момент кинуться на мою защиту я мало знала семью фомы но она была мне родней чем моя собственная я все скажу батюшка все скажу горячо затараторила лукея не поднимаясь и глядя на единственное среди нас официальное лицо слегка правда офонаревше ей терять было нечего Кто первый заговорит в присутствии тьмы свидетелей, тот и прав. А дальше показаний следствия не зайдет. Как перед всевидящей, али императорским величием. Леонидка, жар его коварный шомполом, приказал барню завести так, чтобы никто не догадался. В тактике допроса Демид Кондратьевич был не силен. Громко пыхтел и хлопал глазами. — Ты заслонку закрыла. Ты и подушкой хотела меня задушить. Говори! — крикнула я. Марфа всплеснула руками. Фома грязно выругался. Городовой показал ему кулак. Фома как и не видел. Ты пирог отравила. Доктор заинтересованно оперся на спину Федора. Он явно не ожидал, что ночной вызов окажется таким занимательным. Врать не буду. Пирог травила. Спокойно, будто речь не шла об убийстве, призналась Лукея, все еще предпочитая каяться Демиту Кондратьевичу, а не мне. Тем ядом, что Леонидка передал, а подошкой навет. То барыня сама не знает, чего городит. Заслонку, ваш броди. Она сама закрыла, как барин помер, потому дура как есть. Ифимка соврать не даст. Он ее дуру вытащил, а то бы и угорела. Да и что, Леонидке, за прок, пока барыня реп уживала. Ты, батюшка, за ним пошли, пошли! Он у гусар в карты режется, у садовникова. Проигрался совсем. Поди жрать ему нечего, вот меня и торопил. За спиной переговаривались Анфиса с Февроней. Спектакль удался. Могу ли я по его мотивам написать детектив? Демид Кондратьевич обработал, наконец, поступившую информацию. В глазах обрадованно замигала мысль. Он крякнул, посмотрел на меня, словно я с того света явилась. Подошел к Луке и без усилий поднял ее за шиворот. «Вера Андреевна!» — окликнул меня Демид Кондратьевич, рассматривая Лукею, висевшую, как марионетка. «Так баба-то чья? Ваша или...» «Понятия не имею», — раздраженно отозвалась я. «Это имеет значение?» «Ежели ваша, то каторга ей, а ежели нет, то плетьми выпарют. А может, и не выпарют, а может, и тоже сошлют». Лукей зыркала на меня хитрым прищуром. Демит Кондратьевич держал ее так, что ворот платья пережимал ей горло. Дышала она с хрипом, но крепилась. Кремень, старуха, что не говори. Но от своих слов, отказываться, ей уже нет резона. Хотя, как знать, конечно, как знать. У меня о ней бумаг никаких нет, произнесла я, и подумала, что не мог щепетильный Григорий выбросить именно ее документы. В уставных грамотах, о Праксинах смотреть надо, Демид Кондратьевич. И я обменялась с ним многозначительным взглядом. Поймет, не поймет. Вот и Барина который матушку мою подвозил, нашли. Демит Кондратьевич запрягал очень долго, но мчал с места, пыли с под копыт. Сообразив, какими почестями угрозит поимка Леонида, он выпрямился и гаркнул в сторону кухни. «Афонька, давай на коляску мою, править будешь! Я бабу постерегу, чтобы не сбежала. Фома, а ты до будки беги, кликни, кто там сегодня. Марфа, с кухни съесное все собери, что на столе». Все забегали. Власть есть власть. Пусть даже городовой. Как бы плохо он не справлялся с обязанностями. Лукея все так же висела и шумно дышала. Я не могла истолковать ее взгляд. Рада она, что я жива. Или пророчит мне еще большие муки. Доктор вышел, покачал головой и со вздохом протянул ко мне руку, давая понять, что труд, даже напрасный, должен быть вознагражден.